— Нет, не так. Вот как надо, — говорила Лера Перохина незадачливой подруге, показывая, как надо правильно обводить черным карандашом веки и брови. — Линию видя ровно, стрункой. Не спеши, а то если поспешишь, людей насмешишь. — Вот так. Она провела по Людвикиной брови карандашом и отодвинулась назад, чтобы посмотреть, как только что проведенная ею линия выглядела на общем плане. Потом, подвинув поближе к лицу подруги круглое зеркало на металлической подставке, Лера гордо спросила. — Ну что, видишь, как красиво? Людвига взглянула на свое отражение и отпрянула. — Ох, как же на самом деле некрасиво! Бровь стала похожа на жирную черную пиявку и грозно нависла над небесно голубым озерцом вокруг ее черного зрачка, сузившегося от плохо скрываемого негодования. Но обижать Леру ей не хотелось, и она уклончиво сказала «Да, но ярковато для блондинки». Лера от возмущения даже икнула «Ярковато? Да ты что? А ты Ким Новок видела? А Мерлин Монро? Ты на их брови-то погляди, чернее не придумаешь, и заметь обе блондинки». Нет, Людвига не очень много знала ни о Ким Новок, ни о Монро, Так слышала мельком, что их называли звездами Голливуда. Ведь они с Лерой в кино ходили в основном на советские фильмы. Но и там все красились, на ее взгляд, ярко и безвкусно. И лица многих экранных красавиц ей напоминали приторные громоздкие украшения на тортах. Но с Лерой было бесполезно спорить, особенно когда дело касалось декоративной косметики. Она была уверена, что лицо человеку дано для того, чтобы его расписывать как пасхальное яйцо или плакат к 1 мая, густо, ярко и цветисто. Тогда уж наверняка все заметят. Людвике никогда бы не пришло в голову заняться покрасками, но в тот вечер занятия на курсах отменили, полы в аудиториях покрасили, а краска высохнуть не успела. Вот они отправились к Лере домой. Сначала, как всегда, хотели пойти погулять. Но потом как-то расхотелось, и тут Лера и сказала. «Хочешь, ко мне пойдем, а? Мы сегодня не скоро вернутся, в гости пошли. Так мы и посидим спокойно, чаю с вареньем попьем. Хочешь?» Людвике не очень хотелось к Лере. Далековато было от Васильевского, где ее родственники жили. Но идти сразу домой тоже не хотелось. Вот и согласилась. Лера жила в большом пятиэтажном доме с высокой башней на проспекте Стачек, в большой просторной квартире на пятом этаже. Скоро стало ясно, что все связанное с Лериным жильем было большим и основательным. Прихожая такая большая, что Людвига подумала, будто это и есть гостиная. Она сняла пальто и ботинки и стала искать стул или стол, чтобы присесть. Но оказалось, что кроме шкафа для одежды, Большого округлого зеркала и трехъярусных полок для обуви здесь другой мебели не было. Лера небрежно махнула пухлой ручкой. «Проходи, проходи, не стесняйся». И Людвига прошла в комнату. Посередине большой квадратной гостиной стоял круглый стол. На нем была расстелена белая скатерть, как будто ждали гостей. И на ней три кружевные салфетницы под приборы. А в центре стола хрустальная сахарница с миниатюрной серебряной ложкой, торчащей из маленького оконца в крышечке, прозрачная солонка и перешница, склянка для уксуса с золотистым ободком на притертой пробке, как в кафе. И даже из солонки нагнутых металлических ножках тоже торчала крохотная серебряная ложечка. У стен стояли массивные шкафы, Из темного дерева, где с книгами, а где с посудой за толстым стеклом. А Людвика отчего-то вспомнила квартиру и кабинет доктора Фантомова. Там тоже было все солидно, надежно, и внушало доверие гостям и посетителям доктора. Лера пошла на кухню ставить чайник. А Людвика слегка заторможенно походила по комнате, как бывало, когда она маленькая девочка изучала апартаменты доктора разглядывая книги и медицинские инструменты. В глубине комнаты, за длинной полупрозрачной занавеской, виднелась дверь на балкон. Людвига подошла к ней, отодвинула занавеску, которая оказалась немного пыльной, вверху, и, разомкнув затвор, открыла балкон. Ух! Под ней плыл переливающийся огнями нескончаемый поток транспорта разного калибра снующие спешащие автомобили, неповоротливые уазики и урчащие лазы, звонко-голосящие на поворотах трамваи. Люди тоже сновали взад-вперед, как заводные куклы, и пестрым движущимся пятном тягуче заполняли тротуары и переходы. Было странно смотреть на город с высоты пятого этажа. У родственников отца Людвика жила ниже, на втором этаже, да и окно ее выходило во двор, а потому обычно высотные дома возвышались над ней, когда она шла по улицам. А теперь она, маленькая, ошеломленная, возвышалась над ними, над крышами и башнями, сверкающего огнями большого города. И ей казалось, что только теперь она, наконец, поравнялась с ним и увидела его лицо. Как оно было прекрасно! Вечер струился над Ленинградом, как попутный ветер над многомачтовой Баркентиной. И город, как могучий корабль, шумно вдыхал его пьянящий воздух, исследовал своим стремительным курсом на полных парусах, соревнуясь в скорости не со смешно бегущими по его улицам пешеходами, а с плывущими сиреневыми облаками. «Ну, Людвига, прикрой балкон, а то нас продует!» Эта Лера вошла в комнату с подносом, на котором были две чашки на блюдцах и чайные ложки. «Мы ж только с улицы, неужто не продрогла?» Пришлось вернуться в комнату и закрыть балкон. На столе уже стояли две вазочки с вареньем на длинных ножках. Одно было бордового цвета, а другое — оранжево-кирпичного. Рядом тарелка с нарезанным ломтиками сыром, в мелких дырочках и колбасой с белыми круглыми жирками, две булки с продольными вмятинками на одном боку, городские, и открытая масленка, еле вместившая в себя плотное бело-желтое тело и еще не начатого масляного брикета. Людвига так залюбовалась городским пейзажем, что не заметила, как подруга все натаскала из кухни, быстро и умело. «Ой, как же вкусно пахнет!» Наконец, Лера деловито принесла большой заварочный чайник и водрузила его на деревянную подставку, чтобы не заморать чистую скатерть. «Ну, наливай, угощайся!» — скомандовала она Людвике и подвинула ей чашку. Чай дышал Людвике в лицо влажным паром и терпким ароматом индийской заварки, а городской булке — Порезанные на четвертинке очень шли масляные слои с густыми подтеками бордового, как оказалось, вишневого без косточек варенья. Слово за слово и Лера начала нудно рассказывать про свои приключения и попытки завязать уличные знакомства, что она делала всегда, когда рядом оказывался на свою беду какой-нибудь неискушенный слушатель. И тараторила безумолку, не давая собеседнице вставить слово. Неужели ей больше ничего, кроме этого, не кажется интересным? Людвике было невыносимо скучно. Она пыталась следовать за перипетиями Лериных рассказов, но постоянно сбивалась с нити, так как думала о своем, о большом и удивительном городе, живущем своей отдельной от его жителей жизнью, свидетелем которой она так неожиданно оказалась о Глебе Березине, о Паше, который о ней, наверное, сейчас очень тоскует, об отце, которого она так неожиданно бросила на расторопную, но все же докучливую и не очень образованную глафиру, о гадком Саше, как он смешно с ней конкурировал в тире или бассейне, чтобы завоевать восхищение брата, о докторе Фантомове и его склянках и стопудовых неподъемных медицинских энциклопедиях из-за которых она, по сути, и оказалась сейчас здесь, в просторной комнате, совершенно чужой ей девушки, которая уже третий раз рассказывает, как она целовалась у метро с одним или обнималась в подъезде с другим. А вот она, Людвига, ни с кем не обнималась и не целовалась, но ну, не считая Паши. Но он был свой, он был из детства. И виделось это все, как в кино или в далеком забытом сне. «Бери, бери еще. Намазывай булку вареньем. Абрикосовая тоже вкусная. Это Ирида Марковна, подруга мамы, со своей дачи привозит. Ну имя Ирида. Правда смешное? Мы ее все Ирина, а она нет. Зовите меня Ирида. Вот зануда. Слушай, а ты чего не красишься никогда? Тебе должно пойти, а?» Вот тут-то Людвига и потеряла бдительность и окончательно попалась на Лерин крючок, как оглушенная динамитом рыба. Вместо того, чтобы профильтровать сказанное болтушкой Лерой, она беспечно кивнула в ответ и не успела опомниться, как Лера уже сдвигала в сторону приборы и тарелки и раскладывала свои многочисленные косметические сумочки, цветастые и разнокалиберные, коих у нее было премного. «Так, начнем с подбора пудры. У тебя какой цвет лица?» — произнесла Лера так строго, что Людвике даже стало неловко. «Не знаю, бледный, наверное», — промямлила она, как будто извиняясь. «Не бледный, а светлый, а точнее, слоновая кость, скорее всего». «А бледный — это неправильно. Мы все можем быть иногда и бледные, и не очень», — продолжала тоном профессора косметических наук Лера раскладывая несколько круглых толстых коробочек, которые любовно разложила на столе вместо булок с маслом и вареньем. «Так, карман не подойдет. Это Рошель. Гвоздика тоже слишком розовая, а вот лесной ландыш как раз нужного цвета. Светло-розовый. Так пока отложим». Людвика невольно залюбовалась подругой. Никогда она ее не видела такой увлеченной, сосредоточенной, даже когда та про своих кавалеров рассказывала. Так может, это и есть ее талант? Или как там это называют? Призвание. А тем временем Лера незаметно перешла от стратегии к тактике и сунула Людвике черный карандаш. Несмотря на запоздалые протесты и споры о том, что больше идет блондинкам, Лера выхватила карандашу непонятливой подруги и принялась дальше разрисовывать Людвику, время от времени закусывая от старания нижнюю губу и между делом задавая вопросы. «Ну а ты как?» «Насчет чего?» Людвика с трудом разомкнула рот, подвергающийся немилосердному малеванию цикламеновой помадой. «Насчет того?» многозначительно проговорила Лера, убирая ваткой размазки помады на нижней губе своей пациентки. И, увидев, что Людвига не может говорить, пояснила. — У тебя есть кто? — песчанске спросила Людвига. Из-за Леринах манипуляций это прозвучало шепеляво. «В — В Песчанске? Да хоть бы и в Пешанске, сказала Лера и достала румяна кораллового цвета. Но тут же передумала и взяла вместо них бежево-персиковые. Высвободив рот и ужаснувшись выбору цвета обоих румян, Людвика поправила ее. Да не в Пешанске, а в песчанске Да какая разница? Воскликнула Лера и сняла ваткой с кремом персиковые пятна со щеки Людвики, так как они делали ее лицо похожим на газетную бумагу, выгоревшую на солнце вот уже лет пять назад. Ты по делу говори. Есть, задумчиво сказала Людвика и опустила глаза. Или нет? — подумала она, но вслух сказала. — Смотря что ты под этим понимаешь. Лера пошуршала коробочками в одной из своих волшебных сумочек и нашла румяна бледно-розовато-лилового цвета. — Ну ты даешь. А что еще под этим можно понимать? Румяна заиграли на щеках страстотерпицы Людвики неровным металлическим переливом. И от того, что перед этим Лера их нещадно терла ваткой, Щеки стали бордово-сиреневыми. Поверх она наложила щедрый слой лесного ландыша и пуховкой растерла пудру на лице несчастной. — Ага, это то, что нам надо. Смотри, как оживляет твой цвет лица эта розово-лиловая гамма. Людвига посмотрела в зеркало и не сразу сообразила, что злобная пожилая дама с тяжелым уставшим взглядом Черными бровями и лиловыми щеками — это она. «Господи, какой ужас!» — подумала Людвика, но расстраивать подругу не хотелось, и она просто сказала «Ага». Неизвестно, чтобы еще с ней произвела Лера в пылу своего косметического вдохновения, но тут она посмотрела на часы и сказала «Ой, десятый час уже. Мои скоро из гостей притащатся. Пора сматывать удочки» и стала собирать коробочки и ватки со стола в цветастые сумочки. Иногда она поглядывала на дело рук своих, преобразившееся лицо гости, и мечтательно говорила, «Это что? Вот мне папин знакомый настоящий театральный грим обещал принести, ну, для балерины, артисток. Вот тогда приходи, мы еще и не такое сделаем». «Неужели можно еще хуже что-то сделать?» — съязвила мысленно людвика и принялась стирать румяна и пудру с лица. Лера охнула и буквально схватила ее за руку. «Ты с ума сошла? Сейчас сядешь в метро, старайся, чтобы с тобой рядом всегда место было. И гляди вот так!» Она по-дурацки скосила глаза в сторону и надула щеки, как будто ее продула в трамвае. И завтра мне расскажешь, каков был эффект. Ну ладно, ты хотя бы мне с собой дай ваты, салфеток и крема, чтобы дома все это снять. Я знаю, что мылом вредно лицо тереть. Да-да, конечно. Забеспокоилась Лера и дала Людвике вату, початый тебе крема для жирной кожи фабрики «Свобода» и пяток влажных салфеток, которые она заботливо сбрызнула водой из стакана. Крем потом на занятиях отдашь. Она забегала из комнаты в кухню, собирая со стола. Уже в прихожей Лера прыснула на Людвику красной москвой из пульверизатора с грушей, и Людвика едва успела закрыть глаза, чуть не задохнувшись от этого удушливого запаха. «Нравится?» — ласково спросила Лера. «Я тоже от этих духов просто схожу с ума. Ну ладно, пока. Не благодари, мне приятно тебе показать, как надо за собой ухаживать». Едва дождавшись, как захлопнется дверь лифта, Людвика вытащила из сумки вату и крем и начала неистово стирать с лица жуткие лерины раскраски. Вот он уже проехал четвертый, третий, второй, вот остановился на первом этаже, а Людвика все продолжала усердно тереть лицо, как тряпку на стиральной доске. После этого она стала протирать остатки крема мокрой салфеткой, и тут услышала, что кто-то заходит в подъезд и собирается открыть наружную дверь лифта. Она поспешно отворила одну из сетчатых створок внутренней двери и обомлела. Перед ней стоял и пристально смотрел на нее сквозь сетку никто иной, как Глеб Березин, которого она не сразу узнала без белого халата и докторской шапочки. Он был в пальто, в кепке, и в его очках отражалась голая лампочка лестничной клетки. Это именно он вошел в подъезд минуту назад и собирался подняться. От неожиданности Людвига залилась краской и потеряла дар речи. А Березин внимательно изучал ее раскрасневшееся, от чего-то взволнованное лицо и синие глаза, распахнутые настежь, как окна в первый теплый день весны. От нее сильно пахло вишневым вареньем и духами, которые ей совсем не шли, а еще косметикой и помадой. Но что-то во всем ее облике было такое, что бешено ударило Глебу по голове, как игристое молодое вино, от чего у него зашумело в висках и засвербило в груди. И толком сообразить, что это такое происходит, он был уже не в силах. Но он ничего не сказал, открыл вторую створку двери лифта, зашел внутрь, медленно закрыл лифт, постоял так пару минут, нажал на кнопку четвертого этажа и, резко повернувшись к Людвике, приобнял ее за плечи и осторожно поцеловал вынемевшие и застывшие от испуга губы. «Глеб Это как же? пролепетала ошеломленная Людвика, у которой сердце колотилось так, что казалось, оно сейчас вылетит и покатится по полу лифта, как мячик. Как же? А вот так, виновато сказал Глеб, смущенно пожал плечами и поцеловал ее еще раз. А потом взял ее руку в свою и медленно произнес растягивая слова, словно разговаривал с самим собой. «А теперь мы сделаем вид, что это были не мы, и что это не вы стояли сейчас передо мной, Людвика Витольдовна, и что это не я открыл дверь лифта, а какие-то другие люди. И мы оба понимаем, что я не проводил вас до дому не потому, что я законченный хам и болван, А только потому, что нас с вами тут просто никогда и не было. Дас. Потому что нам это все попросту прияснилось. Понимаете? Он поднес ее руку к своим губам и нежно ее поцеловал. От руки тоже душно пахло косметикой. Тут лифт загудел, его кто-то вызвал с нижнего этажа, и они так и поехали вниз. Глеб не выпускал Людвикину ручку из своей большой руки, как птичку, пойманную в селки. Лифт дополз до первого этажа и остановился. Глеб открыл дверь, приподнял кепку, смущенный и грустно улыбнулся Людвике на прощание. Она вышла, а внутрь кто-то зашел и сказал «здрасте», но она не видела кто и не поняла, с кем поздоровались, с ней ли или Глебом. И вообще она ничего не слышала. В голове у нее тоже шумело и звенело, губы горели, и перед глазами все время возникал момент, когда он закрыл дверь лифта и повернулся к ней. Большего эффекта от косметического сеанса не могла бы ожидать даже искушенная в случайных встречах Лера Перохина.